Глава 9 Не тот олень. С начала самого жаркого лета за всю историю США прошло три недели, и четырнадцатилетней Эмили Коннорс нравилось абсолютно всё, от утра, пахнущего росой и магнолиями, до сумеречных вечеров, которые, казалось, растягивались до бесконечности. Для Эмили Лето означало дни, проведенные на велосипедах у воды, и вечерние посиделки с родителями и их друзьями, когда все собирались у костра во дворе, пили, смеялись и играли в настольные игры. Тот год запомнился Эмили. Она несколько месяцев страдала по вожатому в лагере, который был намного старше неё поцеловала в засос сына рок-звезды в туалете туристического автобуса и по уши втюрилась в близнецов, живущих через дорогу. И все же, несмотря на всю душевную боль, ослепляющие желания и эмоциональное смятение, это лето запомнило Семеле, как лето вечеринок. Сколько она себя помнила, Родители Эмили всегда собирались с друзьями, чтобы отметить очередной праздник, юбилей или любой другой повод выпить. Эмили с Энни подслушивали их через вентиляционные отверстия в спальне Эмили и хихикали над пьяными восторженными разговорами, доносящимися из гостиной. Эмили обожала яркое оживление, наполнявшее дом во время родительских посиделок хохот, старая музыка, постоянно хлопающие двери и бесконечное море счастливых лиц, освещенных искренними улыбками. Утром все возвращалось на круги своя. Строгие родители снова уходили работать, а девочки отправлялись наслаждаться бескрайней летней свободой. Но для Эмилия Лучшими моментами лета так и остались сумрачные вечера, когда мама, папа и их друзья наполняли дом смехом и радостью. Сейчас Эмили понимала, что эти сборища помогали родителям немного расслабиться, на время отвлечься от напряженной работы, которой они тогда занимались. Тем же летом их семью пригласили на праздник в самый большой дом, что она только видела. Расположенный на огромном участке на берегу озера Вашингтон, он, казалось, сошел с обложки журнала об архитектурном дизайне. Насколько Эмили поняла, здесь летом отдыхало семейство Ковски, а в городе у них был еще более вычурный особняк. Наскоро искупавшись вместе с ребятами постарше, Эмили вернулась в дом, чтобы проведать сестру. Энни была на два года младше, и от скуки частенько куда-нибудь забредала. Эмили слышала, что где-то в доме был пинбольный автомат. Энни пинбол обожала, а потому Эмили точно знала, где можно найти сестру. В итоге автомат она разыскала, но Энни не было. Кто-то из родителей сказал, что видел младших деток, играющими с байдарками у воды и Эмили пошла туда. Возле Байдарка она никого не нашла, но рядом оказалась небольшая пристройка. Впервые Эмили заметила её ещё с озера, но тогда не смогла разглядеть. Пристройка оказалась похожа на главный дом, только значительно меньше, то ли гостевой флигель, то ли большой сарай. Эмили с ребятами могли пойти туда, Пристройка располагалась чуть выше по озеру, примерно в четырехстах метрах от главного дома. Спроектирована она была явно тем же архитектором. На это указывала смесь стекла, темного дерева и бетона, использованная в дизайне. Но в отличие от главного дома, построенного на берегу озера, она пряталась в густом подлеске. Приблизившись к зданию, Эмили услышала жуткие звуки синтезатора, доносящиеся из открытого окна. Она не собиралась подкрадываться, думала просто постучать и узнать, там ли сестра. Но когда проходила мимо окна, машинально заглянула внутрь. В комнате кто-то был. Какой-то мужчина. Он был похож на отца Эмили, но сказать наверняка было трудно. Его глаза закрывала повязка. Что ее папа забыл в гостевом домике посреди леса, да еще и с завязанными глазами. Окно было прикрыто наполовину задернутыми шторами, и Эмили подошла поближе, чтобы разглядеть комнату. Перед ней оказалась просторная гостиная с кухонькой по правую руку и камином напротив окна. Больше там ничего не было, если не считать нескольких стульев, задвинутого в угол небольшого дивана и свернутого в рулон ковра. На гладком бетонном полу была нарисована толстая красная линия, разделяющая комнату пополам. Недалеко от левой стены ее пересекала еще одна линия, только короче, тоньше и выведенная синей краской. Вместе они были похожи на большой крест. Мужчина, на которого она обратила внимание, действительно оказался ее отцом. Они с мамой и еще одним незнакомым мужчиной стояли по ту сторону красной линии, что была ближе к окну. Их глаза закрывали повязки. Осторожно, стараясь не шуметь, Эмили подошла к окну, и заглянула внутрь. Вот теперь она не хотела попасться. Музыка, которую до того слышала Эмили, изменилась, стала тише и мягче. В ней все еще присутствовали знакомые ноты и полутона, но теперь она казалась абстрактной и звучала со всех сторон. Музыка всегда отзывалась в Эмили как эмоционально, так и физически. От хороших песен по телу бежали мурашки и хотелось кричать. Нужная песня в нужный момент была сравнима с любовью. Но были и минусы. Некоторая музыка, особенно электронная, в частности драм-н-бэйс, вызывала в ней противоположные чувства. Она мгновенно психовала и спешила её выключить. Как-то раз в универе она даже поссорилась из-за этого с подругой. Камила, так её звали. Они поехали на музыкальный фестиваль в Гластенбере. камилла включила танцевальную музыку, а Эмили тут же её выключила. камилла разозлилась, но что поделать? Ещё минуты, и Эмили выбросилась бы из машины на ходу. Так что электронику к чёрту. Но тем летним днём она услышала нечто совершенно иное. Музыка нервировала её и в то же время в ней чувствовалось завораживающее спокойствие. Вскоре она и вовсе растворилась на заднем плане. Где-то через минуту Эмили ощутила, что-то изменилось. На красную линию вступила девочка, примерно возраста Эмили, в светло-голубых джинсах, футболке с логотипом группы New Kids on the Block, и ярко-белых найках. На ней не было повязки, и Эмили моментально узнала ее. Это была Натали, дочь коллеги родителей, мужчины по имени Эдвард Кроуфорд, который потом стал для Эмили просто Кроу. У себя в голове Эмили видела ее очень четко, но физически в комнате оставались только родители Эмили и третий мужчина. Натали была где-то еще. Эмили казалось, будто перед ней две идентичные, но параллельные реальности. Паника захлестнула ее. Хотелось сказать что-нибудь, кашлянуть что угодно, лишь бы ее заметили. Но что-то остановило ее. Она вновь посмотрела на маму с папой. Зачем им повязки? Чем они здесь занимались? Эмили была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, на какие взрослые странности стоит и не стоит обращать внимание. Но вместе с тем она знала, что её родители — относительно обычные люди. Она понятия не имела, что происходит, но была практически уверена, что это не связано с сексом, поэтому решила держать рот на замке, пока ситуация немного не прояснится. Пусть физически Натали в комнате не было, Эмили чувствовала, как она медленно ступает по красной линии. Предвкушение, исходящее от родителей и мужчины, переполняло воздух. И тогда, стоило Натали добраться до пересечения двух линий, что-то произошло. Это было похоже на мгновение перед грозой — Свет померк и замерцал, и дышать стало сложнее. «Она там! Она нашла комнату!» — крикнул незнакомый мужчина с завязанными глазами. «Что-то не так», — сказал отец Эмили. И вдруг Натали появилась. Она стояла в точности там, где Эмили ее ощущала, и по ее искаженному от боли лицу текли слезы. Сердце ухнуло в пятки, будто Эмиля сорвалась с прогнивших лесов и теперь медленно падала. Голова кружилась, в мыслях шумела статика, а руки и ноги налились тяжестью и отказывались работать. — У всех закрыты глаза? — спросил мужчина. — Да, — одновременно ответили родители Эмиля. Напряжение снова скакнуло, мир давил на неё, стал тяжелее. Отец Эмили был прав, что-то пошло не так. Всё изменилось. Она больше не падала, но вместо этого ее охватило другое чувство. Земля под ногами, свет, запах, сам воздух. Все казалось неправильным. Для этого чувства у Энни и Эмили был собственный термин «не тот олень», так они его называли. Никто уже и не помнил, откуда пошла традиция, но так говорили все. Все пугающие и необъяснимые явления в их семье называли «не тем оленем». Эмили видела Натали. Она была в комнате, стояла на пересечении двух линий, но что-то случилось с ней — Будто она не могла сойти с места Внезапно весь мир стал не тем оленем Эмили ощутила боль подруги Добила раскаленное жжение Словно ее насильно вырвали из мира «Натали?» — позвала она наталья обернулась и посмотрела на Эмили «Кто смотрит на путешественницу?» — вскрикнул мужчина Отец Эмили обернулся к окну. Эмили... В его голосе, приглушённом толстым оконным стеклом, слышались удивление и страх. «Что здесь творится?» — спросила она. Её разум, отрицая реальность, пытался придумать увиденному логичное объяснение. «Закрой глаза!» — сказал отец. «Папа, закрой глаза Эмили сейчас же!» Эмили зажмурилась изо всех сил. Внутри комнаты послышался шорох, а несколько мгновений спустя кто-то уже шел в ее сторону по траве. «Все закончилось», — сказал отец. Эмили открыла глаза. Не было больше тьмы и странного давления мира. Все вернулось на круги своя. Отец отвел ее в комнату. Линии на полу были закрыты ковром. «Господи!» — сказала мама Эмили, тут же обняв её. — Что ты тут делаешь? — Ищу Энни, — ответила Эмили. — Что случилось? — Натали с незнакомым мужчиной пропали. — Где Натали? Родители переглянулись. — Ты видела Натали? — спросила мама. Эмили кивнула. К горлу подступила тошнота. — Мне плохо, — сказала она. Затем отвернулась и её вырвала на ковёр. Спустя какое-то время они уже сидели на кровати в гостевой комнате главного дома. Мама протянула Эмили стакан воды и ополаскиватель для рта, найденный в ванной. «Мы помогали фокуснику с иллюзией», — сказал папа. «Хотели устроить сюрприз, поэтому и ушли в гостевой домик». Эмили не поверила. «Как-то не было похоже на фокус», — сказала она. «В той комнате что-то произошло». И даже в 14 Эмили понимала, насколько неправильно это было. Вечером, когда Энни, оказалось, она ушла купаться с другими ребятами, уже спала, родители усадили Эмиля и спросили, не против ли она поговорить с ними под запись. Эмили согласилась. — Ты позвала Натали, — сказала ее папа. — Почему? — Потому что она там была, — ответила Эмили. «Ты её видела?» «Только в конце. До этого...» Эмили не хотела произносить это вслух. Она хотела вернуться в прошлое, где люди не появлялись и не исчезали. «Что такое?» — спросила мама, коснувшись её плеча. Эмили опустила глаза. «Вы не поверите». «Ну что ты, конечно, поверим, правда?» — сказал отец, улыбаясь. «Я её чувствовала». «А видела?» «Только потом, когда она дошла до синей линии. До этого я просто знала, что она там. Но физически не видела, пока она не дошла до синей линии, нет. «Как ты поняла, что она к ней идёт, если не видела?» — спросила мама. «Я просто знала, почувствовала», — сказала Эмили. Её ответы явно поразили родителей. Но Эмили не понимала, радуются они или боятся». «Ты точно не позвала её машинально, когда испугалась?» — спросил отец. «Точно», — кивнула Эмили. «И я бы не стала звать Натали. Она хорошая, ничего такого, но мы не лучшие друзья». Родители переглянулись. «Она была там», — сказала Эмили. «Вы же видели её, правда?» Родители промолчали. Эмили чувствовала, что разговор приближается к завершению. Нужно было успеть задать вопрос, который интересовал ее больше всего. «Что случилось со светом?» — спросила она. «Когда Эмили наступила на осеннюю линию, комната изменилась». «Комната изменилась?» — повторила мама. «Не только она», — ответила Эмили. «Все изменилось. Весь мир. Даже снаружи стало темнее и холоднее». Эмили заметила, как быстро переглянулись родители. «Я ничего такого не видел». — сказал отец. Но он соврал. — Почему ты заставил меня закрыть глаза? — спросила Эмили. — Мы репетировали фокус, — ответил отец. — Поэтому у вас с мамой и того фокусника были повязки? — Да, — ответил отец. Но Эмили понимала, что он снова соврал. — Пожалуйста, просто скажи честно, — попросила она, изо всех сил стараясь не выдать раздражение и злости «С Натали что-то случилось, и поэтому ты заставил меня закрыть глаза». «Иногда я забываю, какая ты умная». «Умнее нас», — добавила мама. «Слишком умная, чтобы купиться на комплименты», — сказала Эмиля, «даже если они заслуженные». «Помнишь, я рассказывал про двухщелевой опыт?» — спросил отец. «Как результаты эксперимента меняются в зависимости от того, наблюдают за ним или нет?» «Ты о дохлой кошке в коробке?» «Давай называть это парадоксом наблюдателя», — улыбнулся он. «Ну, давай», — сказала Эмили. «Наука была бы рада оперировать абсолютными категориями», — продолжил отец. «Но пока что, когда речь заходит о квантовой физике, мы можем полагаться только на вероятности. Квантовые объекты работают исключительно на принципе неопределённости, которую так и называют — квантовой. Смотри». «Наш кот в коробке может быть либо живым, либо мёртвым. Если поднять крышку, то одна вероятность станет стопроцентной, а другая исчезнет. По сути, ты изменишь состояние объекта, кота». И он умрёт. В половине случаев. «С Натали что-то случилось, потому что я на неё посмотрела?» Родители Эмили переглянулись. Её глаза округлились. «Я убила Натали?» «Что?» нет? ответила мама. «С Натали всё в порядке». «Это было так странно», — сказала Эмили. «Я правда её чувствовала. Знала, что она там, даже когда не видела». «Это поразительно», — сказал её отец. «Что ты её чувствовала?» «Где она была? Что это за место?» «Мы искали одну особую комнату», ответил отец. «С помощью Натали?» — спросила Эмили. Мама кивнула. «А я могу вам помочь?» Она поймала на себе ещё один обеспокоенный взгляд родителей. «Что?» — спросила она. «Ничего», — ответил отец. «Вы бы не позвали Натали, если бы ей угрожала опасность, да?» «Конечно», — ответила мама, но она тоже врала. «Мы всё расскажем, когда ты будешь постарше», — сказал отец. «Так что пока считай, что мы просто помогали иллюзионисту. А в ближайшем будущем мы тебе всё объясним». «Договорились?» «Ну, хоть что-нибудь расскажите», — попросила Эмили. «Там такая жуткая хрень творилась». «Не ругайся», — сказала мама. «Прости». «Мы пока не можем рассказать все подробности», — сказал папа. «Это для твоего же блага». «Пап», — начала Эмили, — «мы помогали тому мужчине с экспериментом, который потенциально может помочь многим людям», — продолжила мама. «И мы обязательно всё объясним, как только сможем». «А при тут квантовая механика и кот Шрёдингера?» — спросила Эмили. Мама улыбнулась. Эмили нравилась удивлять их своими знаниями. И она понимала, что упоминание Шрёдингера не останется без внимания. «Представь, что квантовая теория не ограничивается атомами и кварками», — сказал отец. «И что её можно применить к макромиру». «Чую коту не поздоровится», — сказала Эмили. Родители рассмеялись. Они заметно расслабились. «Потом мы тебе всё объясним», — сказала мама. «Честно». «Ладно», — сказала Эмили. Чувствовала, что на этот раз её не обманывают. Договорились. «Хорошо, что с тобой всё в порядке». Мама обняла её, и Эмили изо всех сил прижалась в ответ. На следующий день, когда Эмили поужину ужину вчитала в кровати, в комнату постучала мама. «Можно войти?» Эмили кивнула. «Конечно». Присев, мама взглянула на книгу. «Математические принципы квантовой механики», — прочитала она. «У нас столько учебников, почему именно этот?» «Приглянулся», — ответила Эмили. «Ты, наверное, не скоро это поймешь, но то, что из всех книг тебе приглянулось именно это, очень сильно выделяет тебя саму». «Ты вообще о чем? Люблю тебя, говоря улыбнулась мама. Какое-то время они сидели молча, а потом мама нарушила уютную тишину. «Как ты относишься к интуиции? Что для тебя значит это слово?» «Доверяя своим чувствам?» — мама кивнула. «Доверять инстинктам очень важно, но некоторые из них сложно объяснить», — сказала она. «Ты это к чему?» «Ну, я бы хотела попробовать кое-что, если ты не против». «Так, ты меня пугаешь». Мама рассмеялась. «Не хочешь сходить за мороженым?» 8 вечера на дворе». «Именно». «Сарё?» «Конечно». «Только пусть это останется нашей тайной». «Папе, не говори». «Ладно», — кивнула Эмили. Когда впереди показалось кафе, солнце уже клонилось к закату. Мать Эмили даже не сбавила скорость. «Мы проехали», — заметила Эмили. «Сейчас заскочим кое-куда по пути». Через несколько минут... Они вернулись на парковку и остановились. «Эм...», — сказала Эмиля, — «зачем мы приехали в парк? Сейчас покажу, пойдем». Было еще светло, но поздно. Если не считать пары собачников, парк пустовал. Эмиля с мамой прошли мимо ржавых качелей, спустились по холму и вышли на узкую грунтовую дорожку, ведущую в лес. Где-то через минуту тропинка закончилась у широкой поляны. «Помнишь, я говорила об интуиции?» — спросила мама, остановившись среди поляны. «Что, нужно ей доверять? Что инстинкты бывают разными?» «Да, точно». «Так», — сказала мама, надев на Эмили поясную сумку. «Сейчас кое-что попробуем». «Это что?» — Эмили тряхнула сумкой. «Разноцветный песок. Он будет высыпаться и отмечать места, где ты прошла». «Зачем?» Мама не ответила. «Не бойся», — сказала она. «Всё будет хорошо». «Я не боюсь», — ответила Эмили. «Просто интересно, что мы здесь делаем». «Закрой глаза, расслабься, сосредоточься и постарайся ориентироваться на чувства». «Ладно», — сказала Эмили. «Я чувствую, что стою посреди парка, как придурочная». «Не ругайся, прости», — сказала Эмили. «Несколько раз глубоко вдохни А потом сделай два шага вперёд и остановись. Трижды глубоко втянув воздух, Эмили послушалась мать. «Так», — сказала она, — «сейчас самое главное. Что-нибудь изменилось?» Эмили задумалась. «Да нет, вроде. Постарайся расслабиться. Дыши». Ещё трижды вздохнув, Эмили постаралась расслабить руки и ноги. «Сосредоточься на интуиции, на том, как отзывается тело посоветовала мама. Вот теперь Эмили что-то почувствовала. Очень слабое и далёкое. Уже потом она поняла, что больше всего ощущение напоминало вибрации. «Кажется, чувство «Отлично», — сказала мама. «Теперь открой глаза и следуй за чувством». «Как?» «Просто сосредоточься на нём и иди навстречу». Эмили сделала, как ей сказали. Она ходила так минут пятнадцать, и тут за спиной вдруг раздался голос. «Вы что творите?» Это был отец Эмили. «Где Энни?» — спросила мама. «Играет в Нинтендо в машине. Ты хоть понимаешь, насколько это опасно?» Добавил он, понизив голос. «Нужно было проверить, есть это у Эмили или нет», — ответила мама. «Тихо, но Эмили всё равно смогла разобрать. И она прошла по всем радиантам. Ни разу не свернула с пути. «Быть не может», — сказал отец. «Может, как видишь». «Уверена?» — встревоженно спросил он. «Нужно прекращать срочно. С программой покончено», — добавила мама тоннам, который просто обязан был привести к ссоре. Эмили не любила, когда родители ссорились. Они не дрались и не орали, но иногда их ссоры могли растягиваться на несколько дней. «Наверное, ты права», — сказал отец. Эмили обрадовалась. «Похоже, в этот раз обошлось без скандала». «Что за программа?» — спросила она, подходя ближе к родителям. «Это по работе, не заморачивайся», — сказал отец. Эмили пристально посмотрела на него, а потом обернулась к маме. «Не знаю, что творится у вас на работе, но от мороженого ты не отвертишься. Отец улыбнулся. Больше они ни разу не вспоминали о том, что произошло тем вечером в парке.